Глава 9. Случайный бизнес. Мне позвонила Лена и пригласила покататься на великах. Это случилось спустя два года после нашего первого разговора о логопедии. Поездка была классной, яркое солнце, парк, и мы на великах, как в детстве. Мы катались, разговаривали о том, как обстоят дела. Я рассказывал, что у меня в кофейне, а Лена, что достигла потолка в своем кабинете, ей хочется масштабироваться. За те предыдущие два года она полностью забила свой кабинет и довольно неплохо зарабатывала, но работала практически круглосуточно, с одним выходным в неделю и без времени на обед. И непонятно было, что делать дальше. Под масштабом она подразумевала открытие полноценного центра с несколькими кабинетами и наемными сотрудниками. Я спросил, на какие деньги она собирается масштабироваться, и сестра рассказала, что у нее есть знакомый, который согласен проинвестировать проект. Когда я узнал все детали возможной сделки, она показалась мне очень мутной, поэтому я порекомендовал не ввязываться в такие отношения, после чего рассказал, как и на каких условиях безопасно привлечь деньги. Лена выслушала меня внимательно, а потом произнесла «Давай попробуем вместе». Я тогда посмеялся «Вместе?». Это предложение действительно выглядело смешным, потому что нам сложно было находиться без конфликта друг с другом даже на протяжении часа. Да и о логопедии я не знал ровным счетом ничего. Я уже открыл рот, чтобы отказаться, но Лена попросила меня пока не отвечать и подумать над ее предложением пару дней. «Окей, я проанализирую рынок и подумаю, чем вообще могу быть тебе полезен», сказал я, уже зная, что здесь нет никакого будущего. Я начал изучать рынок, рассматривая всех прямых конкурентов в Санкт-Петербурге, изучать Яндекс.Вордстат и читать исследования о логопедии, чтобы понять тренд. Буквально через полчаса интерес к нише вырос в разы. Общая картина в моей голове была такая, будто есть огромное поле в ужасном состоянии, которое существенно расширяется каждый год и на нем нужно навести порядок. Чем глубже я изучал, тем больше проявлялся мой неподдельный интерес. С одной стороны, было много логопедов, в основном самозанятых, а с другой было еще больше клиентов, которым требовался логопед, но при этом не было ни одного крупного игрока во всей России. И это при том, что количество логопедических детей с каждым годом росло, а логопедов в государственных учреждениях, по слухам, сокращали. Что-то в этой истории было не так, но я никак не мог понять, что именно. Вокруг куча умных предпринимателей, которые не могли просто не заметить такой перспективный рынок. Я спросил у знакомого предпринимателя, что он думает по этому поводу, и в ответ услышал, что если крупного игрока нет, значит что-то не так, скорее всего, много подводных камней. Он порекомендовал мне продолжить заниматься кофе, потому что в этом я хорошо разбирался и отлично знал рынок. Так зачем лезть непонятно куда и искать себе лишние проблемы? Логично, подумал я, правда решил послушать еще пару знакомых, задавая им аналогичный вопрос. Ответы были плюс-минус такие же. Никто не понимал, зачем уходить с рынка, в котором ты что-то понимаешь, в какую-то там логопедию, суть которой толком вообще никто не понимал, включая меня но пока я изучал это направление, меня еще начал привлекать рынок услуг тем, что я мог больше влиять на привлечение клиентов, чем в кофейне. Здесь уже не только пешеходный трафик играл ключевую роль, но и можно было использовать онлайн-каналы, что давало большую вариативность в бизнесе и сокращало риски. Все чаще в моей голове стали появляться мысли, что есть все возможности для того, чтобы построить самую большую сеть в России, но сомнений было много потому что я совсем не был уверен, что я после кофеин смогу заниматься какой-то непонятной логопедией. Я пытался вспомнить людей, которые успешны были в чем-то одном, а потом повторили этот результат, но уже в другой сфере деятельности. И в голове сразу же всплыла история, как один известный предприниматель рассказывал, что у него был ресторан, магазины, производство и даже банк. И каждый раз ему говорили «Да куда ты лезешь? Ты же в этом не шаришь!» а он каждый раз приходил и делал успешные проекты в каждой нише, в которой работал. Да, я знаю, что сравнивать себя с успешными людьми – странная затея. Потому что есть куча нюансов, и далеко не факт, что если у него получилось, то получится и у меня. Но в голове была еще мысль. Когда пробовать, если не сейчас, в 26 лет? Потому что с каждым годом я буду становиться более консервативным. А значит, лучшее время проводить эксперименты было вчера, а следующее лучшее время – сегодня. Задача была очень сложной, но и очень интересной. Я поделился всей полученной информацией и своими мыслями с сестрой и попросил ее дать мне возможность поприсутствовать на нескольких занятиях, чтобы понять, из чего состоит ключевой продукт. Я сидел за столом в углу кабинета и со стороны наблюдал за тем, что вообще происходит на занятиях. Скажу честно, меня не мотивировали занятия с детьми. Для меня это была полная скукотища, во время которой, по моим предположениям, педагог играет с ребенком в какие-то бессмысленные цветные пирамидки. Но мне было интересно, за что люди приносили деньги Лене, а потом еще и много раз благодарили, и почему она в этом направлении видит большой потенциал. Так что я взял тот самый легендарный ежедневник, ручку и, как прилежный ученик, внимательно наблюдал за происходящим и фиксировал самые интересные моменты для дальнейшего обсуждения с сестрой. Первое, что бросилось в глаза, очень интересный момент, когда Лена с мальчиком занималась перед зеркалом, сидя на детском стульчике за детским столом. Но в какой-то момент ребенок решил, что на полу ему комфортнее и переместился туда. Лена сказала «Ну хорошо», села на пол рядом с ним и как ни в чем не бывало продолжила свою работу там, где хотел тот мальчик. Этот индивидуальный подход меня очень впечатлил. Поприсутствовала на нескольких занятиях, Я увидел, что яркой красной нитью через эти занятия проходит тот факт, что по сути специалист в лице логопеда или дефектолога напрямую влияет на будущую жизнь этого ребенка. К примеру, если не поставить все необходимые звуки дошкольнику, в школе, скорее всего, у него будут проблемы с письмом, что потянет за собой проблемы с интеллектом, из-за чего вероятность стать успешным во взрослой жизни сильно снижается, не говоря уже об обычном человеческом счастье и самореализации. Получается, что если мы своевременно помогаем ребенку, то мы автоматически влияем на весь его жизненный путь и очень сильно повышаем вероятность того, что у него во взрослой жизни все будет хорошо. Эти размышления меня поставили в ступор, потому что до этого момента я очень плоско смотрел на логопедию в целом и думал, что самое важное в этой нише – помочь детям в школьные годы избавиться от комплексов из-за условной картавости, шипелявости и буллинга со стороны сверстников. Но все оказалось настолько глубоко, что я пребывал в каком-то трансе, а по окончании занятий спросил у Лены. «Ты почему мне не рассказывала, что то, что ты делаешь, настолько глубоко?» «Да мне казалось это очевидным», – спокойной манере ответила Лена. «Для меня сейчас целый мир открылся», – сказал я Лене, и тут же кто-то постучал в дверь. На пороге стояла девушка с дочкой трех лет, которая была потенциальным клиентом и пришла на диагностику. «Это здесь логопедический центр?» скептически спросила девушка, заглянув в кабинет в 25 квадратных метров и пытаясь понять, из чего еще состоит этот центр. Помимо маленького кабинета, который Лена называла центром, был еще один фактор, который смущал многих потенциальных клиентов на этапе знакомства – ее возраст. На тот момент ей было 33 года, и многие люди считали, что она слишком молодой специалист, что у нее недостаточно опыта. Но ее это уже не то, что не смущало – Кажется, она на это вообще не обращала внимания, потому что знала, что будет в конце диагностики. Но я-то не знал, поэтому с большим интересом и некоторым волнением наблюдал за происходящим. По итогу диагностики мама, которая, видимо, пришла уже не к первому логопеду, немного загрустила в конце, так как комментарии, которые она услышала, казались для нее чем-то страшным. Лена, заметив упавшее настроение, очень спокойно и хладнокровно сказала, «Вы не переживайте, тут нет ничего страшного». Будете приводить Настю три раза в неделю, и мы очень быстро скорректируем все, что необходимо. «Вы нас возьмете?» С огромным удивлением спросила мама Насти. «Конечно. Почему вы удивляетесь?» Ответила Лена. «Спасибо вам большое!» Произнесла девушка, закрыв лицо ладонями, пытаясь сдержать слезы. Но это ей не удалось. Да и не нужно было. Оказалось, что она до этого обошла трех разных логопедов, и все ей отказали, по разным причинам. Кто-то не работал с детьми такого возраста, а кто-то с такими диагнозами. Лена была единственная, кто взял этого клиента, да еще и с такой легкостью. При взгляде на то, как рыдает эта девушка, как ее успокаивает Елена, и как на все это дело смотрит маленькая Настя, у меня у самого стал ком в горле и намокли глаза. С одной стороны, это был восхитительный момент для мамы, несмотря на слезы, так как это были слезы счастья. Но с другой, это был очень грустный момент, который говорил мне о том, что таких клиентов, которых не берут логопеды или дефектологи, могут быть тысячи или же десятки тысяч по всей стране. И далеко не все из них находят спасение в лице Елены. От того скепсиса, с которым мама заглянула впервые в кабинет, через час не осталось и следа. Уходила она в каком-то шоковом состоянии, будто не веря, что нашла человека, который знает, что делать, да еще и готов заниматься с ее ребенком. В таком же шоковом состоянии пребывал и я, понимая, что перед нами с Леной бескрайнее непаханное поле, которое мы должны облагородить и привести в порядок. Моя сестра за несколько часов продала мне эту нишу по полной, и с этого момента больше не стоял вопрос, буду я заниматься этим бизнесом или нет. Полное погружение Со времен первой кофейни у меня сохранились хорошие отношения с одним бизнес-брокером, который набрал меня с фразой Эльвис, ты случайно не хочешь продать кофейню? У меня есть на нее покупатель. Это было очень неожиданное, но крайне своевременное предложение, так как я убежден, что управлять эффективно вручную двумя бизнесами просто невозможно. Мы заключили договор с покупателем, он внес невозвратный депозит и должен был через месяц, когда закончат свои дела, полностью принять у меня кофейню и нести всю сумму оплаты. Все сошлось просто идеально, поэтому я контролировал работу в кофейне, но 90% своего времени и энергии направлял на логопедию. Для начала я решил составить план работ на ближайшие несколько месяцев. Список был большой, поэтому я начал с самого приоритетного, попросил Лену дать мне отчеты о проделанной работе, на что сестра вручила мне обычный ежедневник, куда она дисциплинированно записывала каждого клиента, расписание и количество проданных абонементов так как в то время она не пользовалась crm системой. С одной стороны, меня очень сильно бесили все эти рукописные наработки, а с другой, я понимал, что чем больше недоработок, тем больше потенциал для нашей компании. Перенеся вручную из ежедневника в Excel абсолютно все продажи за последние три месяца, я неспешно начал искать какие-то закономерности и пытался разобраться, насколько эффективно каждая из 14 заявленных услуг. Помимо дефектологии и логопедии, там был английский, психология и ряд смежных направлений, которые проводили другие специалисты, которые, по сути, просто брали у Лены кабинет по часовой аренду. Довольно быстро я нашел то, что искал, и что легло в основу нашей будущей сети. Оказалось, что 92% всей выручки делают всего три услуги – логопедия, логопедический массаж и дефектология. Итог полученного результата был очевиден. Нужно делать узкоспециализированные логопедические центры. Далее я начал двигаться в сторону логотипа, которого еще не было. У Лены было гениальное название, которое я хотел поменять. Гениальность этого названия заключалась в креативности и смысле. Она не хотела видеть какие-то стандартные, общепринятые названия, хоть как-то связанные с приставкой «лого» или словом «детки», поэтому каким-то образом дошла до названия «разноцветные цыплята». Под словом «разноцветные» она имела в виду, что дети бывают с разной степенью развития и диагнозами, а под цыплятами, что для нее они все одинаковые – милые, добрые и пушистые. Глубина самой мысли меня безумно впечатлила, но было огромное «но». Мой опыт с первой кофейни говорил о том, что нельзя делать длинные названия, особенно используя нерусские буквы. Со вторым пунктом здесь проблем не было, чего не скажешь о количестве букв потому что в этом названии их было 19, что на две больше, чем в том неудачном названии в первой кофейне, которая состояла из трех слов и 17 букв. Я уже понимал, с какими проблемами мы столкнемся в будущем, но решил пока не форсировать события и работать с тем, что есть. На входной двери в кабинет висела распечатанная картинка из интернета с разноцветными цыплятами, которая сильно раздражала меня. Поэтому у меня была большая мотивация сделать нормальный логотип. На агрегаторе, среди нескольких десятков откликнувшихся дизайнеров, я выбрал того, кто показался мне наиболее подходящим под нашу нишу, исходя из его кейсов. За несколько дней он подготовил мне три макета, один из которых привлек мое внимание больше всего. На нем был изображен цыпленок в профиль, смотрящий на знак вопроса, вокруг которого парят разные буквы. Мне понравилась его идея, но чего-то здесь не хватало. И просидев продолжительное время над черновым вариантом, я понял, что в логотипе разноцветных цыплят должно быть минимум два цыпленка. После чего я попросил отзеркалить главного героя. В итоге получилось два ярких цыпленка. Один желтого, а другой розового цвета, которые стояли друг напротив друга и смотрели на тот самый вопросительный знак, вокруг которого летали буквы. Я был полностью удовлетворен. Заплатив тысячу рублей за наш логотип, Я пошел дальше по своему плану. Из социальных сетей была только группа ВК, которая велась в бытовом формате. То есть так, как было удобно Лене. Посмотрев со стороны клиента на все блоки, что были в этой группе, я понял, что так дело не пойдет, и переделал все, что там было. Привел, так скажем, в товарный вид абсолютно каждую деталь группы, чтобы с этого момента она выглядела как группа логопедического центра, а не самозанятого специалиста. Также в арсенале имелся и сайт, которым никто не пользовался, и выглядел он как одна из первых разработок дизайнера из 90-х. Поэтому с помощью подрядчика переделали сайт, но через какое-то время столкнулись с тем, чтобы заменить какую-то мелочь, нужно было обращаться к этому подрядчику, а сайту он разрабатывал по фану и имел какую-то другую основную работу, из-за чего коммуникация не складывалась. Это была большая боль, и как ее решить было непонятно. К счастью, мне порекомендовали проверенного маркетолога, который настраивал Яндекс.Директ как боженька. Проанализировав все, что у нас было, он сказал две вещи. Первое: у нас очень крутая ниша, потому что запросов на логопеда гораздо больше, чем предложений. И второе: нужно менять сайт и делать его на конструкторе, чтобы вручную можно было менять какие-то базовые вещи и не тратить на это ни время, ни деньги. Бюджет этот директолог, конечно же, слил, и наше сотрудничество закончилось очень быстро. Но благодаря его словам я в очередной раз понял, что правильно выбрал нишу. Через три месяца после начала деятельности мы взяли в субаренду еще один кабинет и посадили туда первого наемного сотрудника, знакомую Лены. В то время мы очень быстро обрастали клиентами, поэтому буквально через месяц этот кабинет забрали полностью. Ситуация мне казалась фантастической, потому что клиентов было море, а новый логопед, работая у нас, стала зарабатывать в несколько раз больше, чем на предыдущей работе, не связанной с логопедией. Я радовался доходам нашего сотрудника и думал, что у нее огромная мотивация работать, но оказалось, что даже если сотрудник говорит, что ему сильно нужны деньги, это далеко не всегда так. Буквально через полтора месяца начались первые недоразумения. Наш сотрудник начал постоянно жаловаться на работу, а мне совершенно не нравилось, как она общалась с клиентами, потому что разговор был сухой и безэмоциональный, Но искать нового сотрудника мы боялись, поэтому вечно шли на компромиссы. Время шло, мы пытались подобрать друг к другу ключи. Я не понимал, как можно не пользоваться такими возможностями, наш специалист не понимал, почему мы к нему пристали и не даем спокойно жить. Проблемы у меня были не только с логопедией. К тому моменту стало понятно, что человек, который внес предоплату за мою кофейню, просто исчез и не выходит на связь а это означало лишь то, что мне нужно было управлять теперь полноценно двумя бизнесами. Сначала я подумал о том, что буду тратить 50% времени на логопедию, 50% времени на кофейню. Но очень быстро стало понятно, что нет никаких 50 на 50, так как в течение дня ты очень много раз переключаешься между разными направлениями. По сути, разграничение выглядело так. 30% времени уходило на логопедию, еще 30% на управление кофейней, Остальные 40 просто испарялись из-за переключения с одной задачи на другую. Возможно, есть гениальные люди, у которых это не так, но я точно не вхожу в их список, поэтому когда я осознал потерю времени, то с ужасом взялся за голову, пытаясь понять, что делать дальше. В микробизнесе, как только перестаешь им заниматься, показатели сразу же начинают падать. Это же случилось и с моей кофейней за время ожидания той самой сделки. Поэтому на время мне пришлось снова погрузиться в операционную деятельность, чтобы вернуть показатели на тот уровень, на котором они должны быть. Параллельно с этим я понял, что в логопедии слишком большие риски. Весь наш бизнес в новом кабинете держался на одном не очень надежном человеке. Поэтому нужно было открывать полноценный центр на несколько кабинетов, чтобы было минимум 4 логопеда. Даже если с одним будут какие-то проблемы, то это потенциальная потеря 25% выручки а не 100%, как в случае, с единственным сотрудником. Поэтому, встретив администратора бизнес-центра, я закинул ему удочку, сказав, что нам нужно помещение под центр. Свободных и подходящих помещений на тот момент не было, поэтому он сказал, что свяжется с нами, как будет что предложить. Погрузившись заново в операционку кофейни, я окончательно понял две вещи. Первое. Я точно могу влиять на результат, а значит в этом бизнесе точно не буду бедным. Второе. Мне вообще не интересно заниматься кофейнями. Я выгорел полностью. И несмотря на то, что у меня получалось что-то делать, это было мучением. Поэтому я решил окончательно продать бизнес, и покупатель нашелся быстро с помощью того же брокера. 29 декабря, в последний рабочий день 2017 года, я заключил договор на продажу кофейни и навсегда попрощался с этим бизнесом. Вторую кофейню продавать было психологически сильно проще так как после эмоциональной продажи первой кофейни я понял, что не хочу больше такой привязки к бизнесу. Точнее, понял, что такая привязка к бизнесу не является адекватной, поэтому вторую точку открывал с пониманием того, что может настать день, когда я ее продам. И этот день наступил. 2018 год я вошел с деньгами, полученными от продажи кофейни. На душе было полное спокойствие, потому что теперь я занимался перспективным делом, и оно мне очень нравилось. Конечно, с учетом того, что я открыл кофейню и чуть больше, чем через полгода продал ее за сумму в несколько раз выше, чем та, что я в нее вложил, первое время периодически появлялись мысли, может в этом и есть моя сила, вкладывать небольшие деньги в кофейню, выводить ее на хорошие показатели, после чего продавать и выходить из проекта. Но, как говорится, я выбрал быть счастливым и заниматься тем, к чему душа лежит. Я закрыл свои обязательства перед фондом без единой просрочки платежа за кредит несмотря на все сложности и кассовые разрывы, которые у меня были. Закрыл все свои кредитные карты и решил осуществить свою мечту. Я купил себе девятилетнюю БУ-машину, это была Kia Rio Hatchback с единственным владельцем. С горем пополам из автосалона я доехал до дома, куда переехал несколько месяцев назад. Припарковался и минут десять молча смотрел на руль, приборную панель и не мог поверить, что я сижу в своей машине. А на следующее утро, чтобы убедиться, что это не сон, я пошел проверять, действительно ли у меня есть ключи от машины. В 26 лет я впервые узнал, что испытывает человек, который зарабатывает больше, чем тратит – спокойствие. Спокойствие, к которому я долго не мог привыкнуть. Каждый день казалось, что нужно куда-то бежать и что-то срочно делать. Но вместо этого у меня появилась возможность спокойно и методично закрывать задачи в новом бизнесе. Это дёрганное состояние сохранялось ещё долгое время, но постепенно начинало перерастать в спокойствие и уверенность в своих действиях. Первый полноценный центр. Весной арендодатель предложил нам свободное помещение. Старый жёлтый линолеум на полу и широченный кабельный канал, из которого торчали десятки проводов, который шел вдоль всего помещения. Ощущение было такое... Будто над помещением мы издевались 10 лет подряд и ни разу не пытались навести здесь порядок. С учетом того, что даже это помещение мы ждали почти полгода, нужно было либо соглашаться на него, либо искать помещение в другой локации. Второй вариант нам точно не подходил, потому что были риски потери клиентов, поэтому пришлось брать его. В придачу к этому помещению администратор этого здания впарил мне кондиционер за 14 тысяч рублей, который висел на стене и который я не додумался проверить. Точнее, подумал, но ну не может же он мне впарить неработающий кондей. Да и если не будет работать, он же адекватный чел, договоримся. Адекватный чел сказал, что Кондей работал, и он ничего не знает. А так как отношения с ним портить не хотелось, пришлось потратить кучу времени и продать кондиционер на запчасти за 5000 рублей. Теперь у нас было долгожданное помещение под полноценный центр, в котором оставалось сделать ремонт. Из бизнеса мы практически ничего не вынимали поэтому взяли накопленные 600 тысяч рублей. Инвестировали их в ремонт и частичное оборудование помещения. Среди клиентов была очень активная девушка, которая только что отучилась на дизайнера и хотела помочь нам, а также получить работу в свое портфолио. Мы заплатили какую-то символическую сумму и по максимуму включились в ремонт. Заменили пол, возвели стены по проекту нашего клиента и дизайнера. Частично поменяли потолок Armstrong и закупили новую мебель. Практически каждый день я приезжал на стройку и контролировал, чтобы все шло по плану. 7 мая 2018 года мы открыли полноценный центр с двумя кабинетами. Небольшой зоной ожидания для родителей и комнаты для персонала. Теперь в моем распоряжении был целый центр. Нашего первого специалиста, который работал до сих пор, мы перевели из кабинета в центр. А тот самый кабинет, за ненадобностью, стал моим офисом так как мы понимали, что если от него откажемся, то потеряем навсегда, а он нам, возможно, понадобится. Я купил туда большой черный угловой директорский стол размером 1,5 на 1,5 метра и кресло, и теперь постоянно, чуть ли не круглосуточно проводил время в этом офисе, на своем рабочем месте. Первые несколько недель я работал администратором, чтобы точно выстроить процессы взаимоотношений между клиентом, администратором и специалистами. Параллельно с этим я настраивал CRM и начал писать для администраторов скрипты по работе с клиентами. Первого администратора брать тоже было волнительно, поэтому я пригласил девушку, которая работала у меня в кофейне, но после продажи решила уйти. Пригласить ее было правильным решением, потому что она была работоспособна и эффективна. По админской части все шло по плану. Мне нравилось, как происходит контакт с клиентами по телефону и в центре, В этом направлении был сплошной позитив, чего не скажешь о работе со специалистами. Сначала мы взяли двух логопедов с опытом, но нужно было готовиться к сезону, который начинался в августе-сентябре. Поэтому нам требовался кадровый резерв. Нам попались две приятные девушки, возраст которых приближался к 40 годам. Но несмотря на наличие профильного образования, практического опыта они не имели, и их нужно было обучать. Лена в них сильно поверила и сказала, что готова заняться их обучением бесплатно. У меня сначала были сомнения, но в голове были мысли. Это же не студенты, они взрослые люди и уж точно знают, чего хотят. Так что мы решили рискнуть, договорившись, что мы их бесплатно обучаем два месяца, после чего в начале учебного года они приступают к работе. Сделка была выигрышная для всех. Новенькие смотрели, как Лена проводит занятия, а после своей работы она выделяла много времени, чтобы дать им больше знаний и ответить на их вопросы. Во время очередной беседы Лена узнала, что у одной девушки особенный ребенок, а так как возможности водить к специалисту у нее не было, Лена решила в нерабочее время бесплатно с ним заниматься. Это был широкий жест доброты и искреннего желания помочь ребенку, который эта девушка приняла со слезами счастья на глазах и словами благодарности. Во время очередного обсуждения этой ситуации с Леной мы пришли к выводу, что было бы неплохо все-таки платить обучающимся специалистам какую-то фиксированную заработную плату. Мы посчитали, что это классный жест, который расположит их компания и поможет сфокусироваться на работе, и поставили фиксированный оклад, каждый по 15 тысяч в месяц. Почти через 3 месяца мы начали ставить этим специалистам полноценное занятие с детьми. Еще через 2 недели оказалось, что они сильно устают, а еще через 2 они осознали, что не видят себя в логопедии, поэтому приняли решение уйти практически одновременно. Но самой большой болью стал момент, когда та девушка с ребенком, с которым Лена занималась бесплатно на протяжении нескольких месяцев, открыла свой кабинет недалеко от нашего центра, обзвонила наших клиентов, с кем успела поработать, и переманила их к себе под предлогом очень низкой цены по сравнению с нами. Ну и бонусом не постеснялась взять фотографии, которые мы делали в нашем центре, и выложить их к себе в группу. По-человечески это было очень больно. Я даже не мог поверить, что такое вообще возможно после всего того количества добра, которое мы сделали для этого человека. Лена, когда узнала все новости, плакала от того, что с ней так поступили. Первые мысли после всего произошедшего были такие, что не надо больше вообще ничего просто так давать новым сотрудникам и проявлять к ним излишнюю заботу. Но когда мы остыли, сошлись на том, что нельзя оценивать всех людей по одному неприятному опыту. Всегда будет какой-то процент не очень хороших людей, но очень важно из-за них не потерять связь с хорошими. Параллельно с этим мы разработали ряд мер, с помощью которых снизили вероятность подобных ситуаций в будущем, а в людей стали вкладывать еще больше. Сильная боль Одна из серьезных проблем в новом для меня бизнесе заключалась в том, что рынка логопедии не было вообще, хотя на первый взгляд казалось, что он существует, так как есть клиент, у которого есть потребности, И есть самозанятые специалисты или детские центры, где есть логопед, оказывающий данную услугу. Но оказалось все немного сложнее. Допустим, в кофейной сфере стоимость одного часа работы бариста в среднем 150 рублей. Понимая это, я мог поставить 160 рублей в час и получать более интересных и зрелых кандидатов. Если же у меня денег хватало только на 130 рублей в час, то я автоматически понимаю, что кандидаты у меня будут менее качественные и продолжительность работы, скорее всего, будет невысокой. Грубо говоря, есть какой-то ориентир, на который ты можешь опираться и в зависимости от своих возможностей регулировать предложения для соискателей. В логопедии этого ориентировать не было вообще. Каждый из конкурентов предлагал все, что хотел, то ли в силу своей неопытности, то ли в силу уникальной бизнес-модели, которую сложно было понять. Я пытался высчитать среднюю зарплату по рынку, но ничего не получалось. Интересный момент был, когда мы с Леной провели собеседование, и нам специалист очень понравился, а мы ему. Поэтому мы решили приступить к работе, на которую он не вышел. На звонок от меня девушка, естественно, не отвечала, как и на сообщение. Я подождал несколько дней и перезвонил с незнакомого для нее номера, объяснив, что я не собираюсь убеждать ее работать, но для меня, как для владельца бизнеса, крайне важно узнать истинную причину ее исчезновения. Ответ меня безумно удивил. Ей предложили в каком-то многофункциональном детском центре 80% от выручки. 80. С учетом сложившейся ситуации, я, конечно же, не собирался ее уговаривать на работу с нами, потому что невыход выход на смену был недопустим. Но я с огромным интересом спросил, понимает ли она, что ее зарплата зависит не только от процента, но еще и от загрузки клиентами. И по растерянному голосу понял, что об этом она как-то не подумала. Эта ситуация дала мне понять, что логопедам нужно на пальцах объяснять, из чего состоит их заработная плата. Через два месяца после нашего телефонного разговора с тем соискателем, я снова увидел ее резюме на сайте поиска персонала. После той ситуации я решил зайти с другой стороны и перестать плыть против течения, пытаясь своим языком объяснять специалистам, сколько они будут получать. Так как в процентах для многих из них было непонятно, я перешел на рубли. И когда специалист на собеседовании спрашивал, сколько он будет получать за одно занятие, я делал расчет, сколько он будет получать в месяц при определенной нагрузке. То есть постарался упростить всем мучительные презентации системы оплаты до одного показателя финальной заработной платы, и это сработало. Эта ситуация дала понять, что можно смотреть на один и тот же объект с абсолютно разных сторон. И очень важно понимать, с какой стороны видит этот объект соискатель или условный клиент. И иногда необходимо не менять полностью, а просто повернуть объект нужной стороной к своему собеседнику. Несмотря на этот прекрасный вывод, мы меняли систему мотивации в течение нескольких лет целых 7 раз. Мы собирали обратную связь от специалистов и на ее основании корректировали мотивацию с учетом того, чтобы не сломать экономику бизнеса. Получалось по-разному, но почти всегда кому-то что-то не нравилось. Вообще парадокс заключался в том, что чем больше ты как руководитель или владелец бизнеса готов к изменениям системы мотивации сотрудников, тем больше недовольных людей в компании. В итоге мы нащупали свою систему, в которой периодически вносятся изменения, но не такие кардинальные, как раньше. И после того, как мы перестали показывать готовность постоянно менять мотивацию, количество недовольных сократилось в разы. Я думаю, это связано еще и с тем, что чем тверже правила компании, тем надежнее она в глазах сотрудников. Ну а если они видят, что компания слишком гибкая, и, например, система мотивации меняется постоянно, то они воспринимают ее как локальный стартап, на который смотрят сверху вниз и, по их мнению, имеют право постоянно выражать свое недовольство. Как оказалось, система мотивации была не самой большой проблемой. Несмотря на то, что мы уже открыли первый логопедический центр, я все еще никак не мог нащупать взаимодействие с логопедами. Мне казалось, что с ними что-то не так. Те, кто был совсем без опыта, были крайне неуверены в себе, а те, кто обладал маломальским опытом, приходили на собеседование с короной на голове. Раз за разом я не переставал удивляться на собеседованиях, а потом в работе. Я не требовал ничего сверхъестественного. Мне всего лишь хотелось, чтобы люди выполняли свои обязательства, приходя на работу и оказывая качественную услугу нашим клиентам. И, конечно, я как требовательный руководитель всегда разбирал ошибки и давал обратную связь, из-за чего нередко на меня обижались я этого совсем не мог понять. Время шло, нужно было что-то менять, поэтому я решил посмотреть на ситуацию под другим углом. Что если не логопеды не такие, а я? Сначала мой мозг саботировал максимально странные предположения. Но вывод я сделал такой. Если хочешь расти и развиваться на этом рынке, то нужно под него адаптироваться. Поток моих мыслей и разговоры с Леной на эту тему вывели меня на то, что логопеды – очень творческие люди а я слишком твердый и требовательный чувак для них и использую язык, которого они вообще не понимают. Здесь у меня пазл начал складываться, и бонусом я понял, что на тот момент моя манера управления была очень похожа на армейскую. И это было понятно. Опыт управления более чем сотни солдат не может пройти бесследно. Поэтому я решил попробовать изменить себя и исходить из позиции, что дело во мне, а не в логопеде. В тот момент меня безумно раздражали собеседования. И варианта здесь было два. Либо мучиться постоянно, либо полюбить процесс. Я выбрал второе. Я постарался относиться к собеседованию как к процессу, во время которого я искренне хочу разузнать все ключевые моменты о человеке. По сути, я эту историю воспринимал как интервью, а себя как интервьюера и открыл для себя новый мир. С этого момента собеседования я ждал с нетерпением. И многие логопеды, которых я не взял на работу по результатам собеседования, прилагали все усилия и предпринимали дополнительные попытки попасть к нам на работу. Это был мой рай. Я всего лишь изменил одну деталь, но теперь выбирал я, а не меня. Но решив эту проблему, я столкнулся со следующей. Мне начало казаться, что логопеды в Питере закончились. Хотя у нас был всего лишь один центр в городе, и конкурентов не так чтобы много. Несколько дней я ходил как жертва и убеждал себя, что логопеды точно закончились. В один из таких вечеров я сидел в одиночестве в съемной однокомнатной квартире, которую снял рядом с офисом в Купчино, с бокалом красного сухого вина. На часах было 23.30, а в голове какой-то хаос. Я жаловался самому себе, как же все плохо. После третьего бокала вина мне стало тошно от себя, точнее от того, как жалко я выглядел в своих глазах. Переговоры в моей голове привели к вопросу, во втором по величине городе России, в котором население более 5 миллионов человек, закончились логопеды? Серьезно? Чел, это не с городом, а с тобой что-то не так. Состояние алкогольного опьянения испарилось буквально за несколько секунд. Я протрезвел в прямом и переносном смысле. Я снова забыл, что все зависит от меня, и я могу влиять буквально на все в своем бизнесе. Я побежал в комнату, схватил свой огромный ноутбук, который весил как кирпич, открыл и начал в моменте пытаться найти альтернативные варианты поиска специалистов. Тут же меня догнала мысль, что я по глупости перепутал сайт HeadHunter, который раньше давал много заявок и пошел на спад, со всем рынком соискателей. От этой глупости было стыдно перед самим собой. Но одновременно с этим появилась радость, потому что рынок не ограничивается одним сайтом или инструментом поиска. В целях экономии я решил кидать в предложенные новости специализированным группам по поиску персонала свой пост, в котором была расписана вакансия. Некоторые группы игнорировали, некоторые предлагали заплатить за публикацию, ну а большая часть публиковала пост совершенно бесплатно на свою аудиторию, которая иногда насчитывала несколько сотен подписчиков, а иногда несколько десятков тысяч. За тот вечер я раскидал свою вакансию более чем в 100 групп ВК. На следующий день ситуация практически не изменилась. Я получил всего несколько заявок от соискателей, но их качество, мягко говоря, было неудовлетворительным. Но те три бокала вина заставили меня быть более гибким. Я понял, что мыслил в очень ограниченном формате. Возможно, потому что боялся вкладывать деньги в другие сервисы, так как они были менее популярны, чем HeadHunter. Ну а как я узнаю, насколько хорошо работают другие сервисы, если не попробую? Эта мысль заставила меня одновременно разместить вакансию на трех достаточно популярных сервисах, которые я не использовал до этого, потому что меня смущало, что там практически не было резюме логопедов. Из-за этого я думал, что они там просто не сидят. Постепенно туда посыпались заявки от соискателей, более 20 штук. Я старался максимально быстро обзванивать соискателей и проводить с ними собеседования, так как каждый следующий день сильно снижал интерес компании и вероятность того, что человек вообще дойдет до собеседования так как я прекрасно понимаю, что конкуренты не дремлют. Первые два дня я проводил от 3 до 5 собеседований в день, на что уходил почти весь мой рабочий день, так как собеседование было не регламентировано по времени и иногда могло длиться даже 2 часа. Нужно было срочно что-то менять, поэтому я сделал ограничение не более часа на одно собеседование и решил затестировать вариант с групповыми собеседованиями специалистов. За счет сокращения времени на собес и группового формата За 4 рабочих дня прособеседовал 24 человека, которые откликнулись на нашу вакансию. Максимальное количество соискателей в одном собеседовании было равно 7. И даже здесь меня ждало что-то очень интересное. Оказалось, когда специалисты видят, что на одно рабочее место в моменте есть 7 конкурентов, они начинают себя по-другому вести. У некоторых пропадает высокомерие. Некоторые начинают биться за место, кто-то в этой борьбе проявляет себя не с лучшей стороны. В общем, это был невероятно ценный эксперимент, за время которого я нашел трех логопедов. Когда они приступили к работе и хорошо проявили себя, я вернулся мыслями в тот одинокий вечер и, проанализировав все происходящее, пришел к выводу, что если бы я тогда продолжил ныть, то не получил бы трех классных специалистов, а они, в свою очередь, не получили бы классную работу. Что означало, ныть всегда легко, но результат делает тот, кто берет на себя ответственность и делает. Когда мы открыли первый полноценный логопедический центр, мне было 26, и был период, когда я был самым младшим в компании, поэтому на собеседованиях с людьми старше меня я прямо спрашивал, насколько вам комфортно работать с руководителем младше вас? Как правило, это никого не смущало, как и одного очень перспективного специалиста Ларису с релевантным опытом более 20 лет в государственном детском саду. Ей было на тот момент 56 лет. После собеседования мы с Еленой влюбились в нее, Помимо того, что она была очень экспертна, так еще и суперадекватна. Это был тот случай, когда человек на собеседовании отвечает так, как в твоей идеальной картине он должен ответить. Лариса сказала, что в перспективе хочет стать старшим логопедом нашего центра, и ее амбиции были абсолютно оправданы. Она настолько нас впечатлила, что во время личного обсуждения мы с Леной пришли к выводу, что в будущем, когда у нас появится сеть центров, она станет системообразующим сотрудником в области логопедии мы быстро ввели ее в работу, а на одном из первых занятий Лариса взяла весь свой огромный педагогический опыт, вывела за дверь плачущего ребенка, кинула взгляд на ожидающую на диване маму и громко, по-хамски сказала, чуть ли не крикнула, «Успокойте своего сына! Пока не успокоите, занятия продолжать не будем», после чего закрыла дверь изнутри кабинета. Манера ее общения в тот момент напомнила мне, как учитель в младших классах средней школы со скалом на лице отчитывает учеников. Сказать, что мы были в ярости, не сказать ничего. Мы срочно отменили все занятия, которые стояли у нее в расписании, и пошли лично разговаривать о произошедшем. Ни о каком дальнейшем сотрудничестве речи уже не шло. Но мне очень интересно было понять, какого черта. Ответ на этот вопрос мы не получили поэтому быстро и навсегда простились с Ларисой, принесли всевозможные извинения той маме, которая не посчастливилось стать ее клиентом и поставили их с сыном на проверенного специалиста. Когда я не знаю, что делать, я стараюсь отключить свои мысли и бесцельно начинаю рассматривать какие-нибудь материалы интересующего меня направления. Это то ли медитация, то ли исследование, то ли в этот момент включалось мое правое полушарие, которое активировало творческую сторону. В общем, не знаю, что но зачастую мне это очень сильно помогало. Я находил кучу системных ошибок или возможностей, которые позволяли бизнесу расти. После ужасной ситуации был как раз тот случай, поэтому я сел за свой огромный директорский черный стол и залез в табличку Excel, в которой я вел учет всех соискателей, по каждому из которых я писал статус и итог взаимодействия. Я полностью погрузился в эту табличку и, судя по всему, благодаря этому отвлекся от всех неприятных мыслей. Я будто был под гипнозом, во время которого меня не интересовали другие задачи, стоявшие на этот день, телефон под рукой и вообще все, что происходит в этом мире. Перечитав все ячейки, где я выделял красным цветом тех, кто нам не подошел, я увидел, что во многих из них были прописаны разные причины, но красной нитью проходила мысль, что кандидаты не очень-то заинтересованы в занятиях с детьми. Простым языком, глаза не горели. Как у педагога могут не гореть глаза от занятий с детьми? Задал я себе вопрос вслух и откинулся на спинку кресла, направив взгляд на потолок, на котором были не первые свежести, желтоватые секции Армстронга. «В смысле как? Когда человек устает от профессии, у него и перестают гореть глаза?» Практически сразу же ответил я сам себе. «А когда человек устает от профессии?» «Наверное, когда занимается нелюбимым делом или когда отработал в профессии слишком много лет». Получается, если взять одинаковое количество новичков в профессии и, например, специалистов, имеющих опыт более 20 лет, то процент тех, у кого реально глаза горят, будет гораздо выше среди тех, кто не обладает огромным опытом? Получается так. Тогда нам нужны молодые специалисты, которых мы будем брать с небольшим опытом, обучать их, и на выходе они будут получать хорошо оплачиваемую работу, которую они мало где найдут на начальной стадии. А мы получим классных заряженных специалистов, которые искренне ценят место, в котором они работают, по-настоящему хотят работать с детьми, получать новый опыт и знания. Да и с ростом сети у них будут появляться карьерные перспективы. Все сходится. Никто не любит молодых специалистов. Я видел в чатах, где сидят логопеды, как они публично обзывают новичков, возвышаясь над ними и оскорбляя как тех, кто берет их на работу, так и тех, кто в роли клиента приходит к ним на занятия. Диалог с самим собой зашел в тупик. Идея была классная, но стоило признать, что реализовать ее было невозможно. Одна голова, даже если в ней есть два собеседника, хорошо, а две головы все-таки лучше. Поэтому я пошел к Лене, которая мое предложение не смутила, даже как-то воодушевила. Конечно, нас смущали высказывания в интернете о молодых специалистах, но нам ведь не обязательно делать в бизнесе что-то, опираясь на общепринятые правила и комментарии неизвестных людей в интернете. Плюс, по моей логике, чем меньше разница в возрасте между специалистом и ребенком, тем комфортнее детям, и они больше воспринимают занятия как игру. В общем, мы решили тестировать гипотезу. Лена теперь тратила еще больше времени на обучение логопедов. Кого-то брали с небольшим опытом, а если специалист был заряжен на работу, то брали и вообще без опыта, так как такие люди очень быстро учатся. Через время, когда специалист был готов, мы постепенно загружали его клиентами и вводили в работу. Некоторых родителей смущало, что с их ребенком будет заниматься молодой специалист, но все сомнения, как правило, улетучивались во время диагностики или первого занятия. Это было похоже на тот период, когда Лена работала на себя и на первый взгляд казалась слишком молодым специалистом. Но все менялось, как только она приступала к работе. Нам очень нравилось, как специалисты были настроены на работу, как общались с детьми и родителями, насколько они неравнодушны. Это тот случай, когда хочешь вкладываться еще больше и каждый раз получаешь искреннюю благодарность за предоставленную возможность и знания. При этом мы не отказались от более опытных специалистов любых возрастов, но горящие глаза стали одним из ключевых критериев отбора логопедов и дефектологов, так как я не верю, что можно давать крутой результат, когда тебе эта деятельность неинтересна, и занимаешься ты только ради денег, особенно если речь идет о занятиях с детьми. В очередной раз нововведение не прошло безболезненно. Некоторые из так называемых суперопытных логопедов, которых мы по результатам собеседований не взяли на работу из-за отсутствия горящих глаз, начали в сообществах логопедов распространять информацию, как у нас все плохо, потому что вместо опытного специалиста мы берем молодого, как часто не любят говорить, зеленого. При этом даже не допуская мысли, что тем самым оскорбляют новое поколение специалистов и как раз таки не пытаются посмотреть с позиции «дело во мне», потому что всегда легче сказать, что все и все вокруг не так, а я в полном порядке. Всю эту историю подхватили самозанятые специалисты, которые ничего не знали о нашей компании изнутри, но были нашими конкурентами, и им было выгодно очернять нас и наш подход. Поэтому они не стеснялись в высказываниях и писали на просторах интернета, какие же мы плохие. Когда тебе нет еще и 30, и ты строишь что-то большое, вкладывая туда всю душу и жизнь, В то время я работал по 12-13 часов в сутки и почти полностью без выходных, за что Лена меня ругала и просила хотя бы в воскресенье не приходить в офис. Конечно, все то дерьмо, которое я видел про нашу компанию, очень сильно расстраивало. Удивляла невоспитанность, нетактичность и непрофессионализм всех тех, кто раскидывал фекалии в нашу сторону. Но я прекрасно понимал, что в долгосрочной перспективе мы уделаем их всех, и молодой специалист, который пришел к нам в 22 не навсегда таковым останется, а через пять лет будет крутым профессионалом с релевантным пятилетним опытом в мощнейшей сети логопедических центров. Эта мысль мотивировала меня работать в этом направлении еще более усиленно и никого не слушать. Трудности были не только снаружи, но и внутри. Довольно быстро стало понятно, что даже если у логопеда хорошее образование, вовлеченность и экспертиза, но небольшой опыт, то он автоматически чувствует себя каким-то не таким. Он думает, что недостаточно опытный, недостаточно взрослый и много где еще недостаточный для кого-то или для чего-то. И это была самая настоящая проблема. Я проводил кучу бесед в групповом формате на собраниях с мотивирующими речами. И личные диалоги направлены на каждого специалиста, но все это было как об стенку горох. Они вроде понимали, но принять никак не могли. Мы ломали голову много месяцев подряд, как же решить эту задачу пока не родилась идея зайти с другой стороны и сделать так, чтобы специалист сам почувствовал, что к нему обращаются как к опытному и взрослому полноценному специалисту. Для этого мы внедрили правило, что все сотрудники обращаются к специалистам на «вы», вне зависимости от возраста или опыта. И обращение по имени обязательно должно сопровождаться отчеством. Вот так у нас в один момент логопед Наташа превратилась в Наталью Васильевну. Так к ней теперь обращались администраторы, такая надпись у нее была на бейджике, и так теперь к ней обращались клиенты. Это было максимально простое, но очень эффективное решение, которое повысило самооценку многих специалистов в своих же глазах, и теперь они полностью могли сосредоточиться на своей работе и помощи детям. Очень интересно наблюдать, как один и тот же человек начинает ходить с приподнятым подбородком, прямой осанкой и более уверенно ведет себя за счет того, что мы в обращении добавили его отчество. Магия не иначе. Снайперский выстрел Когда количество специалистов в нашем центре достигло 6 человек, стало понятно, что пора полноценно заняться рекламой, потому что до этого мы существовали на органическом трафике, сарафанном радио и нескольких мелких рекламных активностях, которые организовала Лена еще до моего прихода. Нужно было найти новый инструмент привлечения клиентов, Мне, конечно, нравилось, что люди у нас шли по сарафанному радио, это говорило о том, что мы все делаем правильно, но в других центрах с первого дня так не сработает, поэтому нужно было уже начинать тренироваться на первом центре, чтобы при открытии второго не было проблем с трафиком. Вспомнив тот вечер с тремя бокалами вина и ночным поиском специалистов, я решил повторить то же самое с рассылкой объявления в сообщество, только в данном случае целясь в клиентов. Каждый день я ставил план и раскидывал объявления в 100-130 групп. Результат небольшой был, но он меня совсем не удовлетворял. В какой-то момент я вспомнил про сообщество с нашей целевой аудиторией, с владельцем которого Лена была знакома и даже размещала их баннер в своем кабинете. Я понял, что с рассылкой по разным группам я стреляю из пушки по воробьям, а нужно производить точные выстрелы, поэтому я заказал рекламный пост в этом сообществе. Результат меня, мягко говоря, впечатлил. Я заплатил за пост 300 рублей и получил 5 заявок, из которых 3 человека стали нашими клиентами со средним чеком 9000 рублей каждый. То есть мы сделали продаж почти на 30 тысяч рублей. «Что это было сейчас?» Громко на весь офис, в котором я все так же сидел один, произнес я, уставившись в очередной раз в компьютер. «Я что, только что обменял 300 рублей на 30 тысяч? «Обалдеть, надо повторить!» Я тут же связался с владельцем сообщества и договорился на 8 публикаций в месяц со скидкой. Для нее я стал постоянным клиентом, а она для меня поставщиком качественных заявок. Первые 5 постов давали схожие результаты, и у меня даже стали появляться мысли, что вот-вот и мы станем богатыми. Но очень быстро вся эта история начала сходить на нет, так как первыми рекламными постами мы сняли все сливки, да и аудитория уже привыкла. Первой мыслью было искать аналогичное сообщество что, в общем-то, я и сделал, разместил рекламу в нескольких из них. Но результаты практически у всех были грустные, поэтому я решил поработать над тем, что конкретно мы публикуем, поиграться с внешним видом публикации, заголовком, картинкой и всеми мелкими деталями, из которых формируется итоговый вид рекламного поста. Ради теста я начал публиковать посты в один и тот же день, в одно и то же время, но в разные недели с разным внешним видом, после чего через сутки я сводил данные по охватам заявкам и другим активностям. Я искренне считал, что самое эффективное объявление – с настоящей фотографией с логопедических занятий из нашего центра, потому что даже если подписчик не читал текст, он через картинку быстро поймет, что речь о занятиях с логопедом, ну или как минимум его должно было зацепить что-то детское. Самое эффективное объявление в итоге было с простым крупным изображением нашего логотипа на голубом фоне. Судя по всему, людей цеплял необычный логотип и название «Разноцветные цыплята" после которого они проваливались в текст, который находился под картинкой. После множества раздумий и гипотез получилось наладить более-менее управляемый канал трафика. После этого я решил озадачиться и офлайном, масштабируя рекламу, которая висела в детской поликлинике и которую организовала моя сестра. Я нашел пять близлежащих поликлиник, каждую из которых проехал лично и посмотрел под разным углом с разных сторон на место, которое предлагали для нашей рекламы. Что-то мне нравилось, что-то не очень, но я решил попробовать, поэтому купил все. В сравнении с сообществами все эти баннеры, которые висели офлайн, не давали практически никакого результата. Были единичные заявки, и спустя несколько месяцев наших тестов я решил полностью отказаться от всех этих рекламных активностей. Но потом мы заметили, что участие клиентов первый контакт с нашей компанией был как раз-таки через баннер. А потом они видели нашу рекламу, уже где-то онлайн, и приходили к нам. То есть офлайн и онлайн хорошо работали в комбинации, и нельзя было полностью от чего-то отказываться. Поэтому мы постарались собрать статистику от клиентов вручную и оставили рекламу только в двух поликлиниках, которые давали наибольший результат. В тот момент было прекрасное ощущение, что я хакнул систему. С одной стороны, я научился находить специалистов, а с другой – разобрался с рекламой. И все это буквально через несколько месяцев после открытия первого полноценного центра. Мы как никогда были близки к масштабированию. Поэтому воодушевленный этой идеей я на собрании решил также замотивировать наших сотрудников и впервые озвучил, что мы планируем строить сеть. Совсем скоро у нас будет сеть из трех филиалов, может быть даже из пяти. Поэтому у каждого из вас есть возможность получить карьерный рост, так как будут появляться новые должности. С радостной улыбкой произнес я. В ответ на это я увидел у большинства сотрудников неловкие то ли улыбки, то ли ухмылки, которые говорили о том, что я в их глазах выгляжу как сумасшедший, который собирается завтра построить ракету и улететь в космос. Это был один из самых неприятных моментов. Мое воодушевленное состояние пропало. Я предварительно знал, у кого какие будут должности в будущем, но это собрание разрушило мою идеальную картину и вернуло в суровую реальность. Отоспавшись как следует, я приехал в офис и с еще большей мотивацией, видимо, доказать всем, что они не правы, приступил к работе. Когда я еще занимался кофейнями, если у меня была какая-то проблема, которую я все никак не мог решить, то придя на какое-то очередное бесплатное обучение, где были люди из абсолютно разных направлений, я озвучивал свой запрос и получал в ответ несколько отличных рекомендаций от тех, кто совсем не был связан с общепитом или ритейлом. Получается, что есть ряд задач, которые я не мог решить просто из-за замыленного взгляда, поэтому нужно было чаще обмениваться опытом с другими предпринимателями из других ниш. А так как денег на разного рода бизнес-клубы у меня просто не было, я решил создать свой. Только не клуб, а чат, куда начал приглашать тех предпринимателей, которые мне казались адекватными. Это был очень неловкий момент, потому что почти у всех ребят, которых я приглашал в этот чат, результаты в бизнесе были гораздо лучше, чем у меня. Я несколько дней сомневался, делать это или нет, ведь чатов предпринимателей и так огромное количество. Но меня они все не удовлетворяли по одной лишь простой причине. Каждый участник пытался что-то впарить, и от этого терялись искренность и ценность в моих глазах. Но я предполагал, что такие проблемы только у меня, да и кто я такой, чтобы создавать что-то новое. В итоге я пересилил себя, составил шаблон сообщения, в котором прописал, что и для чего создаю, и в финале, естественно, приглашал в этот чат. Не знаю почему, но в тот момент у меня аж руки дрожали. Наверное, я тогда не очень сильно верил в себя но заставил нажать на Enter и отправить сообщение нескольким малознакомым предпринимателям. Из первых 10 отказался всего один человек, а другие, несмотря на то, что там еще практически ничего не было, позитивно приняли мою идею, что очень удивило. Постепенно в чате стало несколько десятков человек, затем полсотни, а затем и сто человек. Что в этом такого, спросите вы? Ведь есть миллион чатов с огромным количеством подписчиков. Дело в том, что этот чат жестко модерировался мной поэтому в нем не было спама, неадекватов и никто ничего не впаривал. Постепенно, с обменом опыта в чате, я начал организовывать встречи предпринимателей, сначала в ресторанах, а потом ездили с бизнес-экскурсиями к предпринимателям, которые состояли в моем чате. На одной из таких экскурсий мы были у Ильи, у которого уже на тот момент была сеть студий детских праздников и опыт существенно больше, чем у меня. В завершении встречи я подошел к нему и попросил быть моим наставником на что он без раздумия сказал «Классно, как раз хочу получить опыт наставника, так что с удовольствием». Мы договорились, что встретимся через несколько недель, и на этой прекрасной ноте разошлись. После открытия центра прошло уже полгода, и несмотря на то, что с первого дня он был прибыльным, у меня не было фиксированной зарплаты. Прибыль мы почти не изымали, потому что она нужна была для тестирования разного рода гипотез и на открытие второй точки. В тот период нередко мои сотрудники получали больше, чем я. Сильно хотелось открыть второй центр, но казалось, что многие процессы еще не доработаны до идеала, поэтому я хотел отточить все процессы и уже после этого масштабироваться. С этим я и пришел на первую встречу к Илье, который учился больше, чем я. Я подготовил всевозможные цифры и исходные данные, чтобы он понял, на каком этапе я нахожусь. Задав с десяток уточняющих вопросов, он будто специально оставил коронный удар на конец встречи и спросил, а почему ты не открываешь вторую точку? В этот момент меня будто ударило током. Несмотря на то, что я очень хотел ее открыть, я почему-то очень не хотел услышать этот вопрос, на что начал выдавать. Ну, знаешь, я выстраиваю систему в одном центре, чтобы ее потом масштабировать, так как у меня еще много чего не доведено до ума, да и денег совсем много на открытие. В тот момент я и Илья прекрасно понимали, что это всего лишь отговорки. В ответ я услышал, не будет никогда идеальных бизнес-процессов. Даже если ты их отработаешь на первой точке, когда откроешь вторую, тебе нужно будет перестраивать систему, потом откроешь третью, снова придется перестраивать систему. У тебя отличный, прибыльный проект с офигенной рентабельностью за такой короткий промежуток времени. Поэтому я считаю, что тебе хватит сидеть на месте и нужно открывать вторую точку. И зарплату себе поставь. У меня не было поводов не доверять Илье. Да и все, что он говорил, было основано на фактах и его опыте. Выйдя со встречи, я сел в свою маленькую машинку Kia, которая была припаркована вдоль дороги. Включил на автоматической коробке передач D, и несмотря на то, что был уже вечер и на улице было темно, я поехал в офис искать помещение под второй центр.